Глава сорок шестая. В обычное время во строги просвистели по коридорам свистки надзирателей. Гремя железом, отворились двери коридоров и камер. Зашлепали босые ноги и каблуки котов. По коридорам прошли порашечники, наполняя воздух отвратительную вонью. Умылись, оделись.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 и на него бегали крысы, которых в карцере было очень много, и которые были так смелы, что в темноте нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук у посаженных и даже нападали на самих посаженных, если они переставали шевелиться». Васильев сказал, что не пойдет в карцер, потому что не виноват. Его повели силой. Он стал отбиваться, и двое арестантов помогли ему вырваться от надзирателей. Собрались надзиратели и, между прочим, знаменитый своей силой Петров, арестантов смяли и втолкнули в карцеры.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 С вечера все было известно всем обитателям Острога, и по камерам шли оживленные переговоры о предстоящем наказании. Кораблева, Хорошавка, Федосия и Маслова сидели в своем углу, и все красные и оживленные, выпив уже водки, которая теперь не переводила умасловой и которую она щедро угощала товарок, пили чай и говорили о том же. «Разве он буянил? Или что?» — говорила Кораблева про Васильева, откусывая крошечные кусочки сахару всеми своими крепкими зубами. «Он только за товарища стал, потому нынче драться не велят». «Малый, говорят, хорош!» — прибавила Федосья, простоволосая, со своими длинными косами, сидевшая на полене против нар, на которых был чайник. «Вот бы ему сказать, Михална!» — обратилась сторожиха к Масловой, подразумевая под ним Нихлюдова. «Я скажу. Он для меня все сделает». Улыбаясь и встряхивая головой, отвечала Маслова, «Да ведь когда приедет, а они, говорят, сейчас пошли за ним», — сказала Федосья. «Страсти это», — прибавила она, вздыхая, — «я одного видела, как в волосном мужика драли».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 Хорошавка же рассказала, как щеглово плетьми драли, а он и голоса не дал. Потом Федосья убирала чай, и кораблевые сторожиха взялись за шитье, а Маслова села, обняв коленки на нары, тоскуя от скуки. Она собралась была лечь заснуть, как надзирательница кликнула ее в кантуру. Тору к посетителю. — Беспременно скажи про нас, — говорила ей старуха Меньшова, в то время как Маслова оправляла косынку перед зеркалом, соблезшей наполовину ртутью. Не мы зажгли, а он сам злодей, и работник видел. Он души не убьет. Ты скажи ему, чтобы он Митрия вызвал. Митрий ему все выложит, как на ладонке. А то что же-то заперли в замок, а мы и духом не слыхали, а он, злодей, царствует с чужой женой, в кабаке сидит. — закон это, — подтвердила кораблиха. — Скажу, непременно скажу. Отвечала Маслова, а то выпить еще для смелости, Прибавила она, подмигнув глазом. Кораблиха налила ей пол чашки. Маслова выпила, утерлась, И в самом веселом расположении духа, Повторяя сказанные ею слова для смелости, Покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору.